Мы пообедали в Зорин, ресторане, о котором упомянула Мэри Айр, и я позволил Уайрману до обеда угостить меня бурбоном. Впервые после несчастного случая я выпил крепкий напиток, и он так странно на меня подействовал. Все вокруг стало ярче, и свет, и цвета. Заострились все углы, дверей, окон, даже согнутые локти проходящих официантов, и эти острия, казалось, могли рвать воздух и впускать более темную густую атмосферу, плотностью, неотличимую от сиропа. Рыба-меч, которую я заказал, таяла на языке, зеленые фасолины хрустели на зубах. Крем-брюле так насыщало, что доесть его не представлялось возможным, но не представлялось возможным и оставлять недоеденной такую вкуснятину. Разговор шел веселый. Мы то и дело смеялись, но все-таки мне хотелось, чтобы трапеза закончилась. Голова по-прежнему болела, правда, пульсирующая боль сместилась к затылку. Отвлекали автомобили, которые катили по главной улице, бампер к бамперу. Каждый гудок звучал злобно и угрожающе. Я хотел вернуться на дьюму. Мне недоставало темноты залива и спокойного разговора ракушек подо мной. Хотелось лечь в кровать. Я на одной подушке, Рэба на другой. И к тому времени, когда официант подошел, чтобы спросить, не хотим ли мы еще кофе, Джек практически в одиночку поддерживал разговор. Состояние гиперовосприятия, в котором я пребывал, позволяло увидеть, что не только мне требуется смена обстановки. С учетом царящего в ресторане полумрака и исходного темно-бронзового цвета лица у Уайермана, я не мог сказать, какую часть загара он потерял, но вроде бы немалую. И его левый глаз вновь начал слезиться. «Только Чек», — ответил официанту Уайрман, потом сподобился на улыбку. «Извините, что прерываю праздник, но я хочу вернуться к моей даме, если вы не возражаете». «Я только за», — ответил Джек. «Поесть за бесплатно, да еще приехать домой, к выпуску спортивных новостей, от такого не отказываются». Мы с Уайерманом ждали у ворот гаража, куда Джек пошел за арендованным минивэном. Света на улице было побольше, но цвет лица моего нового друга мне по-прежнему совершенно не нравился. Вот в свете ярких ламп гаража кожа выглядела чуть ли не желтой. Я даже спросил, как он себя чувствует. Уайерман прекрасно себя чувствует. У мисс Истлэйк выдалась череда тяжелых беспокойных ночей. Она звала сестер. Звала отца, просила принести ей все, что только можно, за исключением разве что манны небесной. Как-то это связано с полнолунием. Логики в этом нет, но тем не менее. Зов Луны слышен на определенной длине волны, и на нее может настроиться только поврежденный мозг. Но теперь Луна входит в другую фазу, и мисс Элизабет снова будет спать, то есть буду спать и я, надеюсь. Хорошо на твоем месте эдгар я не отвечал бы сразу на предложение галереи подумал бы и не один день и продолжай рисовать ты конечно трудишься как вчелка но я сомневаюсь что тебе хватит картин для позади у армана возвышалась облицованная плиткой колонна он привалился к ней спиной я не сомневаюсь что он упал бы не окажись там колонны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 но наверное такое утверждение справедливо лишь для здоровых людей потом уайрман начал заваливаться в сторону я его схватил уайрман уайрман он тряхнул головой посмотрел на меня обоими глазами как и положено Левый, налитой кровью блестел влагой но более ничем не отличался от правого уайрман достал носовой платок и вытер щеку рассмеялся я слышал что Скучным разговором можно загнать человека в сон, но не думал, что такое может случиться со мною, это нелепо. Ты не засыпал. Ты... Я не знаю, что с тобой случилось. Не меличи пухи И с глазами твоими что-то произошло. Им просто захотелось спать, мучача. И он одарил меня фирменным взглядом у Эрмана. Голова чуть склоненная на бок, брови вскинуты, уголки губ приподняты, в подобие улыбки, но я подумал, что он точно знал, о чем я говорил. «Я должен повидаться с врачом, пройти диспансеризацию», — сказал я, — «сделать МРТ головного мозга. Я обещал моему другу Кэймену, как насчет того, чтобы отправиться к врачу вдвоем?» Уэрман, который все еще стоял, привалившись к колонне, выпрямился. А вот и Джек с мини -ваном. Это хорошо. Прибавь шагу, Эдгар, отбывает последний автобус. Надью-маки. Все повторилось на обратном пути, только куда сильнее. Джек ничего не заметил, потому что не отрывал глаз от Кайси Ки-Роуд. И я практически уверен, что у Уэрмана Не осталось об этом никаких воспоминаний. По моей просьбе мы возвращались не по Та-Майами-Трайл, вечно забитый транспортом главной улице западного побережья Флориды, а по более узкой и извилистой дороге. Я сказал, что хочу посмотреть, как луна отражается на воде. «Обретаешь свойственную художникам эксцентричность, мучача», прокомментировал мою просьбу Уайрманн, который улегся на заднем сиденье, задрав ноги. Ремень безопасности он проигнорировал. — Еще немного, и ты уже будешь носить берет. Так и сказал, удвоив букву «Р». — А не пойти ли тебе нахер, Уайрман? — отозвался я. — Я трахался на востоке и трахался на западе. В голосе Уайрмана слышались сентиментальные нотки. Но если уж речь зашла о трахании лучше твоей мамочки. Никого нет. И замолчал. Я наблюдал, как луна плывет по черной воде справа от меня. Зрелище это гипнотизировало. Я задался вопросом, а можно ли нарисовать все именно так, как я видел измени юна луна в движении, серебряная пуля под самой поверхностью воды. Я думал об этом, может, даже начал проваливаться в дрему, когда боковым зрением уловил какое-то движение повыше луны на воде отражение уайермана в первый момент у меня возникла безумная мысль уайерман анонирует на заднем сиденье потому что его колени сдвигались и раздвигались зад поднимался и опускался я бросил короткий взгляд на джека но того полностью увлекла симфония бесконечных поворотов кейси кирот кроме того у арман по большей части находился за спинкой кресла Джека, невидимой даже в зеркало заднего вида. Я повернул голову и через левое плечо посмотрел на уэрмана Он не анонировал, он не спал, и ему ничего не снилось. уэрман бился в припадке. Возможно, в слабом, но припадке. Сомнений быть не могло. В первые десять лет существования «Фриментл Компани» У меня работал чертежник-эпилептик, и я узнавал припадок, если видел его. Корпус у Айрмана поднимался и опускался на четыре или пять дюймов. Ягодицы сжимались и разжимались, руки тряслись на животе. Он чмокал губами, словно ел что-то очень вкусное. И с глазами произошло то же самое, что и у гаража. При свете звезд было видно, что один смотрит вниз, другой закатился вверх. Жуткое, неподдающееся описанию зрелище. Слюна бежала из левого уголка рта, слезы из налитого кровью левого глаза. Припадок продолжался секунд двадцать. Потом прекратился. Уайрман моргнул его глаза вернулись на положенные места. Минуту или две он лежал, не шевелясь. Наконец заметил, что я смотрю на него. — И я бы убил!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 Потрясающий выдался денек, но я не буду сожалеть, увидев свою кровать. Должно быть, это и есть старость, да? Хотя правая нога затекла, я нашел себе силы вылезти из минивена и стоял рядом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 — Ты мне нравишься, Эдгар. У тебя есть вкус, у тебя есть интеллект, у тебя есть губы, чтобы целовать не зад. — Прекрасно. Я сейчас разрыдаюсь. — Послушай, Уэрман, я мог бы сказать о припадке, уже собрался, но все-таки передумал, не знал, правильно это решение или нет, но помнил, что его могла ждать долгая бессонная ночь с Элизабет Истлайк. Опять же, боль окопалась у меня в затылке. Поэтому я ограничился вопросом, согласен ли он превратить намеченную мной встречу с врачом в двойное свидание. — Я об этом подумаю, — ответил Уэрман, — и дам тебе знать. Только долго не тяни, потому что он поднял руку, прерывая меня, и на этот раз улыбки на его лице не появилось. — Достаточно, Эдгар. Для одного вечера достаточно. Хорошо? — Согласен, — кивнул я.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 пещере?» Джек виновато улыбнулся. «Я предпочитаю кантри, и вообще мне нравится более старая музыка. По правде говоря, я поклонник «Крысиной стаи». «Крысиная стая» в данном контексте – прозвище, придуманное журналистами для группы выдающихся эстрадных певцов-исполнителей 60-х, которые дружили и часто выступали вместе – Фрэнка Синатры, Дина, Мартина, Сэмми Дэвиса-младшего, Питера Лоуфорда и Джоя Бишопа. Сами они называли совместные выходы на сцену «встречей клана». сама мысль что Джек Кантери слушает Дина и Фрэнка, заставила меня задаться вопросом, и не первый раз за этот день. А происходит ли все это наяву? Задался я и другим вопросом. Как мне удалось вспомнить, что Деннис Де Янг и томи Шоу играли в «Стикс»? и что именно Шоу написал песню, которая сейчас гремела в динамиках минивэна, если иногда я не мог вспомнить имя моей бывшей жены.